Глава 7. Боб, 25 июля, 2133 год. А, «Все летит к чертям!» Доктор Лендерс выглядел необычайно рассерженным. «Фракции Веры, которые хотят добиться закрытия проекта «Парадиз», пришли в ярость, когда мы объявили о том, что у нас есть подходящие кандидаты для него. Они объединились...» «Погодите, проект «Парадиз»? Я даже боюсь спрашивать». Полифункциональная, абиогенная, роботизированная автосеть долгосрочного исследования земель. Пожалуйста, не забывайте, что эти названия придумываю не я. Название, конечно, ужасное, но не самое плохое. И да, наверное, корабли действительно будут абиогенными. Но сеть? Сколько же их полетит? Доктор Лендерс уставился куда-то вдаль. Вид у него был слегка пристыженный. Изначально репликантов было восемь, но затем их осталось четыре, а затем один, потому что бюджет сокращали или просто передавали выделенные средства другим проектам. Как я уже говорил, есть несколько групп, которые не хотят, чтобы мы добились успеха. Кому-то не нравятся репликанты, кому-то идея о космических полетах, третьи считают кощунством корабли, которые могут создавать копии самих себя ну и так далее. Доктор вздохнул и нахмурился. Кроме того, мы конкурируем с другими странами, такими, как Соединенные Штаты Евразии, которые тоже хотят найти и колонизировать новые земли. Многие граждане веры считают это напрасной тратой ресурсов. Но все эти группы объединяет одна цель – торпедировать наш проект. Доктор Лендерс встряхнулся и посмотрел на экран своего планшета. Как мы и договаривались, я дал вам полный доступ к проекту и библиотекам. Подготовить вас — критически важная задача. И если вы как-то можете поспособствовать данному процессу, это будет... Э, э, полезно. Он встал и зашагал по комнате. И еще, Боб, у групп влияния есть много причин желать того, чтобы проект сократился до одного корабля. Но прежде всего потому, что один корабль — это удобная критическая точка. Саботаж? Вроде того. Конкретных доказательств у нас нет. Я просто подумал, что вам стоит об этом знать. Не вступая в дальнейшие дискуссии, доктор забрал планшет и ушел. После нашего разговора у меня возникло несколько вопросов к доктору. Возможность задать их у меня появилась после урока, посвященного управлению 3D-принтерами. «Доктор, я хочу поговорить о политике». Доктор Лендерс рассмеялся. «Ладно, Боб, что у вас на повестке дня?» «Вы упоминали про Соединенные Штаты Евразии. Я почитал о текущей геополитической ситуации, и в мое время она была совсем другой. Название «СШЕ» какое-то слишком грандиозное. Оно же не распространяется на территорию всей Евразии». Да, но старое название США тоже не относилось ко всей Америке. И даже не ко всей Северной Америке. Я пренебрежительно взмахнул манипулятором. Ладно, ладно. Судя по данным, которые я нашел в библиотеке, в мире произошла масштабная консолидация. Вера контролирует всю Северную Америку, кроме штатов Вашингтон, Британской Колумбии и Аляски. США Е — занимают всю Европу и большую часть Западной России. Китай поглотил почти всю Восточную Россию и многие из бывших азиатских стран-сателлитов. А Ближний Восток...» — я оборвал фразу на полусловие. «Неудивительно, что появление дешевого термоядерного синтеза оказало огромное влияние на Ближний Восток», — ответил доктор, лениво тыкая пальцем в планшет. Богатые семейства, такие как королевский род саудитов, давно диверсифицировали свои вложения и поэтому не обнищали. Но традиция финансирования государственных программ за счет доходов от экспорта нефти прервалась довольно внезапно. И в результате началось то, что некоторые паникеры упорно называли Третьей мировой войной. Хотя на самом деле для большинства стран это была не более чем серия локальных конфликтов. Но вот правительства стран Ближнего Востока устроили настоящую бойню, не обращая никакого внимания на принципы Женевской конвенции. Химическое оружие, распыление радиоактивных изотопов, карманные ядерные бомбы. Почти весь Ближний Восток по-прежнему непригоден для жизни. А то, что от него осталось, не играет важной роли на мировой арене. «Меня удивляют масштабы консолидации», — ответил я. «Вера». США, Китай, Австралийская Федерация, Республика Африка – невероятно смехотворное название – и Бразильская Империя занимают около 80% планет. Остальное – маленькие страны, за которые нет смысла воевать. Ближний Восток, например, либо буферные государства вроде Каскадии, на которые никто не решается напасть. Боб, у вас есть какой-то конкретный вопрос? Раз уж вы об этом заговорили, то да. Я хотел улыбнуться, и меня снова разозлила скудность моего арсенала для выражения эмоций. Сколько из этих государств занимаются созданием зондов? А -а -а, доктор Лендерс неловко замялся. Похоже, мой вопрос попал точно в цель. Нам известно о проектах США, е, Китая и Бразильской империи. Мы подозреваем, что подобный проект есть и у Австралии, но если это так, то австралийцы очень хорошо его засекретили. То есть этим занимаются практически все. Доктор пожал плечами. Как только ученые совершили открытие в теории подпространства, которое позволили изобрести двигатель «Всплеск» и «Суддар», появилась возможность строить зонды фон Неймана, а также колонизировать планеты. Два года назад США е с большой помпой начали свой проект по созданию межзвездных зондов, и всем остальным пришлось последовать их примеру. Нельзя же допустить, чтобы кто-то другой просто взял и без проблем колонизировал Вселенную. Два года. Значит, все это — совсем новые проекты. Верно. Если не брать в расчет опытные образцы, то кораблей, оснащенных всплеском, очень мало. Я помолчал, обдумывая услышанное. Значит, сейчас мы фактически проверяем концепцию. Они даже не знают, будет ли зонд работать при перелете в другую звездную систему. Ха, потрясающе! Но почему такая спешка? Это похоже на лунную гонку, только на стероидах. Официально наша цель — дать возможность человечеству расселиться на других планетах. И, конечно, это вопрос национального престижа. Но отношения между странами напряженные, и ситуация не меняется уже несколько десятилетий. Межзвездные полеты считают игрой с нулевой суммой, и по большому счету так оно и есть. Каждая планета, на которую мы заявим свои права, — это база, доступ к которой будет только у нас. Кроме того, за такой базой противник не сможет следить, и ее он не сможет атаковать. Эта гонка во многом связана с планами военных. Как всегда, есть в мире что-то неизменное. Но почему такой переполох? Звезд же, миллиарды. Да, но в радиусе десяти световых лет есть лишь горстка звездных систем с пригодными для жизни планетами. Они, вне зависимости от всех остальных факторов, имеют самую большую стратегическую ценность. Хм. В таком случае, доктор... Борьба между различными группировками внутри веры не единственное, о чем мне следует беспокоиться. Боюсь, что так, Боб. Директор Лендерс пожал плечами. Отчасти поэтому съеживание проекта «Парадиз» до одного корабля не встретило сильного сопротивления со стороны нашей компании. Да, это выгодно антиэкспансионистам. Ведь у них остается всего одна цель. Но мы тоже в выигрыше ведь теперь мы можем сосредоточить наши усилия и ускорить работу. Расскажите мне о других проектах. — Вы хотите сказать то, что нам о них известно? — ухмыльнулся доктор Лендерс. Наши конкуренты, что неудивительно, столь же скупы на детали, как и мы. Доктор стал возиться со своим планшетом. Я уже знал, что таким образом он просто пытается выиграть время и собраться с мыслями. Разведка сообщает, что в Китае работа идет головокружительными темпами. Они пожертвовали всем, чтобы выиграть в скорости. Мы полагаем, что китайцы, скорее всего, потерпят поражение уже на старте. Доктор немного помолчал, постукивая по планшету пальцем. Больше всего нас беспокоит Бразильская империя. И не только потому, что проводит агрессивную внешнюю политику. Мы полагаем, что они вооружили свои зонды, чтобы ликвидировать конкурентов. Кроме того, они с большей вероятностью, чем другие, могут прибегнуть к саботажу. Но они вряд ли способны осуществить свои долгосрочные планы. Их зонды способны создавать свои копии, но бразильцы не хотят от них зависеть. Империя постарается побыстрее построить несколько зондов здесь, найти подходящую систему и увеличить там свое военное присутствие. Только после этого бразильские зонды размножатся. Доктор Лендерс вздохнул. Скорее всего, в долгосрочной перспективе нашим конкурентом станут СШЕ. Но они, по крайней мере, вряд ли прибегнут к насилию. У них есть воля, бюджет, современные технологии и опыт работы с репликантами. Кроме того, в данный момент они значительно опережают нас, собственно, в области колонизации. Если завтра кто-то найдет пригодную для жизни планету, колонисты СШЕ высадятся там первыми значительно опередив всех остальных. Фу, «Ух ты! А у нас хоть что-нибудь есть?» «Боб, у нас есть вы и еще один репликант. Не сбрасывайте это со счетов. Вы двое продемонстрировали удивительную стойкость и быстро адаптировались к новой реальности. Вы умны и образованы, а это немало». Общаясь с другими репликантами, мы стремились найти флегматичного, ограниченного индивида, который был бы доволен рутиной. Но вы и другие кандидаты заставили нас изменить тактику. Мы полагаем, что неожиданная смена направления в итоге сыграет важную роль. — Ну, ладно. Значит, пора обсудить прибавку к жалованию. Доктор Лендерс закатил глаза. — Нужно приделать вам лицо, чтобы я знал, когда вы шутите.